зато у вас более чем приемлемые мозги, чрезвычайно вместительные. Я же с моей стороны обладаю. Хоть это многого и не стоит, великолепным умом и никуда не годными мозгами. Правда, вполне оценить таковое различие способен лишь ум очень тонкий. Мы, имена умалчиваются по соображениям юридического порядка, всегда отличались очень тонким умом. «Йоркширская ветвь нашего рода не в счет». Я коротко поблагодарил его за пояснение, мигом отыскал старшего тьютера, выпросил у него соответствующую выписку из моей характеристики и вскоре уже радостно блевал, испытывая обновленную уверенность в своей башковитости. За помостом для певчих. Ну так вот. К вам сегодня обращается своего рода умалишенный. Я нисколько не сомневаюсь, что шайка старых лицемеров... Который каждую неделю кормится из моих рук, уже давным-давно пришла к этому выводу. Однако новички заслуживают того, чтобы их предупредили. Впрочем, дневные тени становятся все длиннее, и мне пора вернуться к основному тезису этого моего сочинения. Как я уже говорил, названия газет пробуждают во мне интерес. Похоже, правда, что говорил я это лет сто назад, не так ли? С тех пор мы с вами прошли через испытания столь серьезные, Надеюсь, однако, что нам все же удастся снова начать с того места, на котором мы остановились. Итак, название Насколько они уместны? Удается ли наблюдателю наблюсти больше, чем успевает узреть зритель? Чем, собственно, сияние солнца так уж сильно отличает эту газету от звезды? Занимается ли зеркало тем, что отражает испускаемые этими изданиями сияющие лучи? О чем так ревностно печется Попечитель. Кем быть лучше, слушателем, рожком или горным? Присутствовало ли нечто, приведшее их к краху, в самих названиях утренней почты, ежедневного наброска, ежедневной графики и вестника? Вопросы эти не так пусты, как может показаться на первый, второй и третий взгляды. Название должно, предположительно, отображать некие намерения и цели. Может быть, графические наброски, трубящие в горны, вестники и рожки нас больше попросту не интересуют? Какое название дали бы национальной газете или журналу «Вы»? Возможно, времена подходят тут лучше всего. В этом слове присутствует и жутковатое умение наклеивать ярлыки и то, что принято называть «сайтгайст» — «дух времени». Хотя сохранятся ли все эти качества при нынешнем проникнутом идеями таризма руководстве газеты, нам лишь предстоит увидеть. Газета Телеграф. При прежней ее говорит коллеги носил название правильное. В ней и вправду присутствовал некий душок почтовой бумаги, на листках которой печаталась. Телеграфный адрес, но теперь в ней метет новая метла. Спонсором ее стало, что вызывает определенное смущение Лига американского футбола, а появившиеся вклейки для студентов и вырезные картинки для подростков наводят на мысль, что в скором времени газету переименуют в «Факс». Граничащее с сомнамбулизмом помешательства Солнца взывает к официальному переименованию этой газеты в «Луну», А странноватая буйная поддержка, которую зритель оказывает любым затеям правых, наводит меня на мысли, что журнал подцепил болезнь, поражающую зрителей.